Глава 20. Вместо тапочек мне предложили голубые бахилы, какие выдают в больницах. В прихожей у майоровых в самом деле царила чистота, а в гостиной мягкая мебель была укрыта специально сшитыми серыми чехлами. До сих пор я видела подобные только в кинофильмах, где речь шла о начале 20 века, да в музеях. Тесть у меня был человек неуживчивый. Продолжил начатый разговор зять Фофона. «Да и теща хороша. Допекла мужа. Тот взял и в Москву свинтил. Бросил жену». «Папа с мамой не разводился», — уточнила Зина. «Семья сохранилась». Степан махнул рукой. «Не смеши. Юрий Николаевич в столице, а Варвара Михайловна в Громске. Ничего себе совместная жизнь». «Достала мама отца», — вздохнула Зина. «Тут Степа прав. Очень она его к Москве ревновала». Фофану повезло по полной программе. Не дал ей договорить супруг. Он красавец был и за свою внешность попал в президентский полк. В столице воинскую службу проходил. По Красной площади маршировал. Солдат по выходным, по театрам водили, вмешалась Зина. Один раз папа в Большом побывал. Балет впервые увидел и на всю жизнь очаровался. Потом в магазине купил фигурку танцовщицы в пачке, очень красивую. Так его коллекция и зародилась. Юрий Николаевич книгами про танцы обзавёлся, пластинками с музыкой, снова перебил Степан. Гром с Катмосквы недалеко. Тесть по выходным в столицу мотался, в театр ходил, в этот, ну, как его, имени Станиславского, подсказала Зинаида. Там тоже балет показывают. Билеты достать трудно, но папа за долгие годы со всей администрацией сдружился. Его и директор знал, и кассиры. Давали ему пропуска, как самому верному фанату. А мама орала: "Деньги зря тратишь, от семейного бюджета откусываешь, на дерьмо заработанное спускаешь. Просто тебе нравится на полуголых балерин пялиться, только о себе думаешь". Она не права была. Отец за всю свою жизнь на море ни разу отдохнуть не поехал. В Средней полосе отпуск проводил. Ему в поликлинике давали бесплатную путёвку в санаторий Конский завод. Куда? На пригласие Зина засмеялась. Смешное название, да. Это в Подмосковье. Очень давно там лошадей разводили, а потом устроили профильный санаторий для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. На территории скважина есть с минеральной водой. Папе там очень нравилось: лес, река, тишина, условия хорошие, персонал вежливый. Кармили прилично. Номера без подселения. Если человек один прибыл, то никого постороннего к нему в комнату не заселят. И отцу после двухнедельного пребывания в лечебнице сразу легче делалось. Камни у него в желчном пузыре были. Ну да. У него был не самый лёгкий характер, но маме не следовало его грызть. А вы почему пришли? Наконец догадался спросить Степан. В деле, связанном с исчезновением Юрия Николаевича, выявились новые обстоятельства, которые требуют проверки, обтекаемо ответила я. Зинаида схватила мужа за руку и так сильно сжала ладонь Степана, что тот ойкнул, а потом забормотал, как в начале разговора. Ну мы вообще ничего не знаем, и всё уже в полиции рассказывали. Что могло случиться? Мы давно поняли нет тестя в живых. Вы помните день, когда пропал Юрий Николаевич? Спросила я: "Мы с ним повздорили?" всхлипнула Зинаида. "Из-за балерины, вернее, из-за той девицы, что фигурку на чайник сменяла. Отец чушь просведённую татуировку понёс. Я не сдержалась, начала с ним спорить. В общем, выставил папа нас со Стёпой вон. Был на редкость агрессивным. Я его таким и не помню. Обычно он просто нудил, а тут табуреткой запустил". "Верно", согласился Степан. "Он никогда себя так не вёл". Разбушевался по полной. Я тоже психанул, хотя раньше всегда сдерживался. «На погоду ты среагировал», — с видом знатока заметила Зинаида. «Я вообще-то не приучена родителям хамить. У меня мама такая была. Если я слово поперёк скажу, сразу мне по губам, чем не попадя». Один раз она горячие щи мешала, а я чего-то заявила. Ну и получила поварёшкой. Потом неделю не есть нормально, не разговаривать не могла. С тех пор предпочитала ни с матерью, ни с отцом не спорить, усвоила урок. Но в тот день мне так обидно стало, и чего папа развязжался? В общем, меня словно с цыпи испустили. Сначала нормально сидели, чаю с мармеладом попили, булочек поели, вспоминал Степан. Потом тесть балерину принёс, на стол выдрузил и давай её нахваливать. Минут 10 соловьём пел. Смотрю, Зинка покраснела и спрашивает: "Папа, ты зачем так сильно одеколоном облился, дышать нечем?" Я носом подёргал и точно: "Пахнет каким-то цветком, геранью", уточнила Зинаида. "Она у нас в Громские на всех подоконниках цвела. Мама её от моли завела, кстати, помогала. Мне её запах всегда нравился, а тут прямо злобу вызвал". "Вот и пошли у них с отцом клочки по закоулочкам", продолжил Степан. Я решил не вмешиваться, порут подумал и перестанут. Хотя, конечно, не доумевал, чего их так папёрло. А потом и меня понесло. Разругались с тестем насмерть. Едва драки удержались. Наговорили друг другу всякого. Я из дома вылетел, стою на улице, дышу и прямо чувствую, как вновь нормальным делаюсь. Смотрю, Зинка летит, вся в слезах, начала на меня наскакивать, я её успокоил, как мог. До тополи мы с ней до дома, наша квартира тут неподалёку. Чаю попили, друг на друга смотрим и вдруг Зина спрашивает: "Чего нам крышу сорвало?" Нет, не согласилась жена. "Это ты сказал". А я ответила: "Погода меняется. В газетах писали: сегодня страшная магнитная буря". Пошли мы спать, а я с боку на бок верчусь. Голова у меня болела жуть, и совесть мучила, что наорала на папку. Чего он сделал-то? Ну дил про свою балерину, обозвал девку дурой. За фигом я незнакомку защищать решила. Встала я, на часы поглядела полночь. Поздно, конечно, но подумала, всё равно не спит отец. Набрала его номер, слышу: "Алло". Голос усталый и безнадёжный. Папа так говорил, когда маму хоронил. Она за год до этого умерла. Ой, как мне его жалко стало. Я заплакала, бормочу: "Папочка, прости меня, глупую. Ты самый лучший, добрый. В Москву нас перевёз, квартиру в столице купил, на работу пристроил. Мы со стёпкой, свиньи неблагодарные". А он в ответ: "Да, хорошо". Я спросила: "Папа, ты сердишься?" И слышу опять: "Хорошо, да". Степан обнял жену. Тут я подошёл, трубку у Зинки отнял, спрашиваю: "Дядя Юра, ты там как?" А он в ответ протянул: "Хорошо. Мне сразу стало понятно, что к чему. Я телефон на стол положил и жену утешил: "Всё в порядке. Он явно стакан тяпнул. Наверное, спал уже, а ты его разбудила. Завтра поговорите. У меня возник вопрос. Почему вы решили, что тесть выпил? Он увлекался алкоголем?" "Нет. К бутылке он прикладывался редко, только когда сильно нервничал", пояснил Степан. Он пьянел быстро, с ног валился. Другие шумят, скандалят, дерутся. А дядя Юра храпака задавал. Если ему проспаться не дать, разбудить не вовремя. Тесть вел себя как зомби, отвечал не в попад. «Спросишь, дядя Юра, воды тебе налить?» А он «Нет, нарежь скорей». Очень смешно вообще-то. «Когда Степа про выпивку сказал, я успокоилась», — всхлипнула Зина. «Утром мы с мужем рано на работу подались». Плохо себя в тот день чувствовали, словно с похмелья. Голова кружилась, подташнивало, на погоду грешили. Давление скакало. Я папке не позвонила, на работе затык случился. Только к вечеру дух перевела, набрала его номер. Не ответил. Зина опустила голову, тяжело вздохнула. Мы забеспокоились, к папке домой пошли. Он дверь не открыл, но у нас от его квартиры запасные ключи имелись. Вот и всё. С тех пор не слуху, от него ни духу. Вам никто не звонил? спросила я. Может, выкуп требовали? Нет, нет, замахала руками Зинаида. Полная тишина. Телефон молчал. У нас ничего не просили. Я откашлялась. Объявить человека умершим по закону можно только после того, как в течение 5 лет о нём не будет никаких известий. Но существует процедура признания гражданина безвестно отсутствующим. В суд можно обратиться, если прошёл год со дня исчезновения, и тогда имущество пропавшего отдаётся в доверительное управление некой ему лицу. Зинаида, единственная дочь Юрия Николаевича, и естественно, она получила право распоряжаться его магазином и квартирой. Так? Ну да, подтвердила Зина. Всё по закону. Свою однушку мы сдали и переехали сюда. Но многие люди отказываются подавать такое заявление, потому что уверены, пропавший жив и ищут его, кратчево произнесла я. Мы тоже ждём Зинкинова отца, заволновался Степан. Но что мы могли сделать? Не стоять же магазину и квартире запертыми. Разрешите посмотреть на спальню Юрия Николаевича, попросила я. Супруги переглянулись и хором задали вопрос: Зачем? хочется взглянуть на его личные вещи, пояснила я. Возникло молчание. Потом Степан неуверенно протянул: Их нет. Куда же они подевались? с хорошо разыгранным удивлением воскликнула я. В церковь снесли, заявила Зина. Бедным отдали. А ещё ремонт сделали, напомнила я. Вроде недавно закончили так. У Зинаиды забегали глаза. Ну, думали, и вернётся папа, кругом чистенько. И когда затеили ремонт, наседала я в октябре прошлого года, признала Зина. Я внимательно посмотрела на притихшую парочку. Первый вопрос, который родственники без вести пропавшего задают при виде полицейского, позвонившего в квартиру, звучит так: "Что-то стало известно? Его нашли?" От вас я ничего подобного не услышала. И ещё нюанс: Если ничего не известно о судьбе родного человека, а как я поняла из нашей беседы, у вас отношения с Юрием Николаевичем были нормальные, то члены семьи остерегаются говорить о нём в прошедшем времени. Не скажут: "Папа был человеком со сложным характером", а скажут: "У папы сложный характер". Улавливаете разницу? Он пропал в середине сентября, а в октябре вы уже затеяли ремонт, отнесли его личные вещи на помойку, в церковь Пискнула Зина: "А что в этом плохого? Папке одежда уже не нужна, об бедным людям в радость, надо помогать нищим". "Заткнись", сквозь зубы процедил Степан. "Я сразу воспользовалась ошибкой Зинаиды. Неужели вы так быстро поняли, что отцу вещи более не понадобятся? А чего не подумали, что Юрия Николаевича сбила машина, и он лежит в какой-нибудь больнице, потеряв память месяц?" Слишком короткий срок, чтобы опустить руки и решить, что он покойник. Да, завела была Зинаида. Молчи, приказал Степан. Захлопни рот. Вы нас в чём-то подозреваете? я развела руками. Если пропала жена, в подавляющем большинстве случаев бывает виноват муж. Ушёл и не вернулся отец семейства, надо поопрашивать его супругу и детей. На мой вопрос не звонил ли кто после того, как вы обнаружили исчезновение отца? Последовал ответ: нет, телефон молчал. У нас ничего не просили. Из чего я заключаю, что к вам всё-таки обращались и велели выполнить некое задание. Объяснить ход моих мыслей. Одна моя знакомая, учительница младшей школы, вышла во время урока на пару минут, а когда вернулась, спросила у главного безобразника в классе: "Серёжа, ты с места вставал?" «Нет!» — закричал Шалун. «Честное слово, к вашему столу не подходил, журнал не листал». «Понятно?» «Нет!» — всклипнула Зина. Степан крякнул. Я повернулась к дочери Фофана. «Вы должны были ответить на вопрос о звонке, да, клиенты интересовались, или нет, у папы друзей не было, звонков не поступало. Но любящая дочка отреагировала, как тот мальчик-второклассник. Ничего у нас не просили». Хозяйка квартиры вскочила. "Думаете, я куда-то дело папу?" Я окинула её взглядом. "Вы единственная наследница антикварной лавка и трёхкомнатная квартира в престижном районе Москвы, лакомые кусочки, которые постоянно растут в цене. Хоть вы и любите отца, но характер у него тяжёлый. Нелегко с таким родителем. Наверное, вы устали." «Да и Степану надоело под тесте подстраиваться, а в однушке тесно. А вот если Юрий Николаевич исчезнет, все проблемы решены». Зинаида кинулась ко мне с воплем. «Да как вы смеете? Да мы отца со Степой с ложечки кормили-поили. Думали, оклемается. Чуть не умерли со страху, когда мешки везли и на кладбище шли. Все сделали ради него. Дура!» – выпалил муж. «Вот кретинка!» Зина быстро прикрыла рот ладонью и я показала рукой на стул. Садитесь, Зинаида, и начнём разговор заново. Я буду задавать вопросы и хочу услышать правдивые ответы. Сейчас наша беседа носит дружеский характер. Я сижу у вас в гостях в уютной комнате. Но если пойму, что вы опять лжёте, придётся нам встретиться в другом месте. Поверьте, там совсем некомфортно. На окнах решётки, стулья привинчены к полу, ничего плохого мы не сделали, вскинулся Степан. Хорошо? Тогда перестаньте врать, отрезала я. Рассказывайте всё с самого начала. Итак, день накануне исчезновения Юрия Николаевича. Что стряслось?